Полковник артамонов принял их сдержанно. Он знал скобелева не столько как полководца самобытного и дерзкого таланта, сколько как шумного, не в меру хвастливого и склонного к веселым компаниям молодого человека. По роду своей службы и складу характера он сторонился подобных людей, но с генералом пришел поенцев, службу которого у скобелева дальновидный артамонов сразу же определил как временную чем могу служить скобелев открыл было рот чтобы с ходу выяснить то что его сейчас интересовало но паренцев поторопился заговорить первым просим извинить николай дмитриевич мы рассчитываем на разговор особо дружеский и сугубо доверительный «Если мы смеем на это надеяться, то заранее благодарим. Если же вы откажете нам, мы покинем вас без всяких претензий». Артамонов пожевал тонкими губами, потер высокий костистый лоб худыми длинными пальцами, привыкшими держать карандаш и никогда, как вдруг показала Скобелеву, не сжимавшими эфеса сабли. Тихим голосом пригласив гостей садиться, сказал, что вынужден ненадолго покинуть их по делу и тут же вышел. «Эх, бумажная душа!» проворчал Скобелев. «Эта бумажная душа, Михаил Дмитриевич, два года лазила по европейской Турции, где и произвела глазомерную съемку местности на протяжении двух тысяч верст. Вроде тебя?» не удержался Скобелев. У меня была иная задача, улыбнулся Паренцев. Но если бы небесонные ночи Николая Дмитриевича Артамонова, вряд ли бы вы, ваше превосходительство, имели бы новейшие карты этого театра военных действий. Пётр Дмитриевич помолчал. Хозяин наш скрытен и не доверяет порой самому себе, поэтому, если не возражаете, расспрашивать буду я. «А я что должен делать?» «А вы по-генеральски поглаживайте бакенбарды, если я веду разговор в правильном русле, и кашляйте, если меня унесло». Вернулся Артамонов. Плотно прикрыл за собой двери, заглянул в единственное оконце, заботливо поправив при этом занавеску. Прошел к своему столу, сел и положил сплетенные пальцами руки перед собою. «Я отослал людей. В доме никого нет. Генерал Скобелев получил в свое распоряжение отдельный отряд, неторопливо начал Паренцев. Судя по тому, что к этому отряду причислены части подполковника Бакланова, оперировать нам придется где-то между Плевной и Ловчей. Как известно, Турки намертво вцепились в плевну, но логично предположить, что они попытаются столь же энергично вцепиться и в Ловчу. «В Ловче, Бакланов», — сказал Артамонов, — «надолго ли?» Артамонов опять пожевал губами и стал тереть пальцами лоб. Молчание затягивалось. «Мне желательно знать...» С генеральскими интонациями начал было Скобелев... Но Паренцев так глянул на него, что он сразу же примолк и начал рассеянно поглаживать бакенбарды. — Я не пророк, — тихо сказал Артамонов. — И все же, Николай Дмитриевич. Настойчиво, но весьма деликатно допытывался Паренцев. По сведениям Левицкого, у Османа Паши свыше шестидесяти тысяч Если это соответствует действительности, то осману ничего не стоит выделить треть своих сил для захвата Ловчи. Отсюда вопрос. Левицкий назвал эту цифру, которую вы ему сообщили или нет? «Левицкий назвал цифру, полученную от дьякона Ефимия», сказал, помолчав Артамонов. «Я ему таких сведений не представлял». «А каковы ваши цифры?» продолжал наседать Паренцев. «Мы ведь нелюбопытство ради допытываемся, дорогой Николай Дмитриевич. Если мы окажемся между Плевной и Ловчей, куда нам направить свои пушки?» «Пушек-то будет!» — кот наплакал. Хмуро проворчал Скобелев. «Кровью ведь умоемся! И кровью держать будем!» «Осман-паша не пойдет на Ловчу!» Артамонов сказал это настолько тихо, что Скобелев и Паренцев невольно подались вперед. Разделите цифры диакона Евфимия пополам, и вы получите более или менее реальное представление о силах османа Паши. — Так ведь об этом необходимо немедленно довести до сведения главнокомандующего! — крикнул Скобелев, вскакивая. — Ах вы, крысы штабные! Сидите! — «Михаил Дмитрич, сидите!» Сквозь зубы процедил Паренцев. «Сидите и гладьте свои бакенбарды». «Я все сообщил», — глухо сказал Артамонов. «Я все сообщил и сообщил своевременно. Но мою докладную навечно положили под сукно». «Но почему же? Почему?» Вновь не выдержал Скобелев. «Почему?» Полковник Артамонов вдруг зло улыбнулся потому что кое-кому это весьма выгодно. Победил, так победил шестьдесят тысяч, имея у себя 25. Не победил, так тоже, потому что у Османа все те же мифические шестьдесят тысяч вместо реальных 30. Некоторые генералы умеют побеждать, а некоторые воевать тоже, между прочим, искусство. Он помолчал. «Надеюсь, господа». Вы не воспользуетесь моей откровенностью? Благодарю, полковник, от всей души благодарю. Скобелев встал. В молчании нашим можете не сомневаться. На прощание он так стиснул руку Артамонова, что Николай Дмитриевич долго еще тряс худыми пальцами после ухода нежданных гостей. Если пользоваться иносказанием Артамонова, то Скобелев принадлежал к тем полководцам, которые умели побеждать, но способности воевать были лишены напрочь. Михаила Дмитрича никогда не интересовали генеральские интриги, своевременная забота о возможных провалах, собственных планов и прочая околотронная суета. Он был человеком действия, а не закулисных махинаций. Строил свою военную карьеру сам и с брезгливостью относился ко всякого рода лавкачеству. Отругавшись, сколько того требовал темперамент, выбросил из головы все, что не касалось его, и начал энергично собирать и готовить уверенный ему отряд. Кавказская бригада пришла вовремя. Бакланов вновь занял Ловчу, но сил у него было недостаточно. Все понимали, что в городе он долго не продержится. Скобелев намеревался бросить на поддержку Тутолмина, но ему приказано было воздержаться, обратив все внимание в сторону Плевны. Одновременно с этим приказом пришло и приглашение на военный совет. Михаил Дмитриевич оценил разницу, между приказом явиться и приглашением присутствовать. Но не поехал не из-за генеральского престижа. — Ляпну я там правду матку, — сказал он Паренцеву. — Они же пугать друг дружку силами османа-паши начнут. А я, боюсь, не выдержу. Ну их с их советами к Богу в рай. Давай-ка лучше делом займемся. Ты мне связь с Баклановым наладь, Петр Дмитриевич». Через день подполковник Бакланов, после артиллерийской перестрелки с наступающим неприятелем, оставил Ловчу. Ворвавшиеся вместе с регулярной пехотой башибузуки учинили в Ловче страшную резню. Об этом Бакланов донес Скобелеву запиской. «Болгары кричат!» — горестно вздохнул казак, доставивший записку. «Женщин да детишек режут прямо, можно сказать, на глазах. «Слушать сил нет, хоть землю грызи». «А помочь не можете?» — недовольно спросил Скобелев. «Кони у вас приморились, что ли?» «Там на коне не проскачешь, ваше превосходительство. Там горы кругом, да, враги, пехота нужна».